Буддизм — один учитель, много традиций. Предисловие Пханты Гунаратаны Мы оба, и Далай-лама, и я, довольно рано занялись главным трудом своей жизни. Его святейшество еще маленьким ребенком был признан лидером тибетского буддизма. Незадолго до того, как я, в возрасте 12 лет, стал монахом буддийской традиции Тхировада у себя на родине, на Шри-Ланке. Так для нас обоих примерно в одно и то же время сошлись причины и условия благодаря которым мы вступили на путь сохранения и распространения мудрости Будды. Я впервые встретился с Далай-ламой в 1956 году, священном для буддистов месте Санчи. Это была одна из первых поездок его святейшества за границу, за три года до того, как он был вынужден бежать из Тибета. Вновь мы увиделись только в 1993 году, в Чикаго, на встрече парламента мировых религий. И хотя мы встречаемся не очень часто, я всегда чувствую с его святейшеством внутреннюю связь, благодаря тем мудрости и справедливости, с которыми он делится своими познаниями подхармы. Поэтому, с глубокой признательностью и восхищением его мудростью, в начале этой книги я хочу сказать несколько слов о написанном его святейшеством и досточтимый чудрон труде, посвященном нашей общей буддийской традиции. Взгляды современных людей в целом шире, чем у тех, кто жил до нас. Хотя в мире присутствуют конфликты, сейчас, по мере укрепления нашей экономической и культурной взаимосвязи, возникает тенденция к объединению. Учитывая это, давно назрел вопрос о единстве буддистов. Хотя мы, буддисты-тхировады, уже давно встречаемся с представителями других буддийских традиций, как только круглые столы или конференции подходят к концу, мы расходимся, и ничего не происходит. Посвященные разным традициям книги, авторы которых устремляются к лучшему, показывают наши точки соприкосновения, но, возможно, из вежливости, мало говорят о различиях между нами. Нет нужды считать подобное указание на расхождение грубостью. Разные виды буддистов расходятся не только в вопросах вероучения. Существуют также и культурные различия между разными странами. Даже в одной стране буддийские практики в разных регионах или группах различны. Способность честно окинуть взором разные традиции – здоровый признак нашей силы и искренности. В учениях Будды нечего скрывать. Данную работу необходимо похвалить за честное и систематичное исследование огромных сходств между палийской и санскритской традициями буддизма и за отсутствие застенчивости при обсуждении тех многочисленных мест, где в учениях есть расхождение. Хотя обсуждать наши различия – дело здоровое, неправильно было бы сосредотачиваться на них настолько, чтобы забыть об общем наследии. Как палийская, так и санскритская традиции приложили огромные усилия, чтобы укрепить мир за счет искреннего сохранения учения Будды. В обеих традициях вы редко встретите призывы к насилию в целях возвышения одной традиции над другой. Таким образом, религиозная политика полностью чужда учениям Будды, но, к сожалению, некоторые буддисты не в силах правильно практиковать то, чему учит их религия. Горячий интерес к реальной Тхамме иногда настолько силен, что люди забывают про основополагающее наставление Будды о том, как учить Тхамме, не создавая конфликтных ситуаций. Здесь уместно было бы вспомнить сутту «Сравнение со змеей, где ошибочное цепляние за Дхамму уподобляется ситуации, в которых мы поймали за хвост ядовитую змею. Если держать змею неправильно, она может нас укусить, что станет причиной смерти или болезни. Но если схватить змею как надо… Яд можно будет извлечь для медицинских целей, а змею отпустить, не причинив ей вреда. Таким образом, мы должны правильно понимать смысл Дхаммы, не цепляясь за нее. Неправильное отношение к учению или привязанность к нему могут отравить ум так же, как ядовитая змея отравляет тело, только яд в уме гораздо опаснее. Если мы правильно поймем смысл Дхаммы, то сможем испытать так называемое чудо просвещения. Неведение настолько сильно и глубоко, что Будда сначала даже сомневался, сможет ли он разъяснить людям Дхаму и освободить их от страданий. Тем не менее, он стал давать учения и благодаря своей мудрости превратил людей порочных в людей святых, злодеев в людей добродетельных, а убийц в миротворцев. Эта возможность измениться и есть волшебная сила просвещения. Для того, чтобы пережить это чудо просвещения на собственном опыте, мы должны заглянуть внутрь себя. Находящаяся внутри нас истина, которую мы способны переживать все время, называется Тхаммой. Именно этот хамма говорит нам: Если хотите освободиться от бед, взгляните на меня. Позаботьтесь обо мне. Дхамма внутри нас постоянно к нам обращается, даже если мы ее не слушаем. Чтобы Тхамма существовала, Буддам не обязательно являться в этот мир. Будды реализовали Дхаму и постигли ее смысл, и, реализовав ее, учат ей и провозглашают ее. Тем не менее, независимо от того, объясняет ли кто-то Дхамму, она внутри нас. Ее можно увидеть и услышать, просто смыв налипшие на глаза песчинки и присмотревшись. Стоит нам отказаться от алчности, как мы приходим и видим переживание покоя. Мы приходим и видим переживание покоя, как только отказываемся от ненависти. Мы должны развить привычку приходить и видеть то, что на самом деле происходит внутри нас, не указывая пальцем на других. Мы сохраняем и распространяем буддийскую традицию не только ради нее самой. Скорее, мы сохраняем передающиеся из поколения в поколение учения Будды, поскольку они утоляют страдания и ведут к счастью. Когда мы исследуем основные традиции буддизма, как это сделано в данной книге, то видим, какое богатство культурных, социальных и духовных знаний они подарили миру. Эти знания предлагают нам глубокие прозрения в области психологии, философии и психического здоровья. Широкое признание этого факта привело ко всеобщему осознанию важности медитации. Чтобы пользоваться благами, которые приносит эта практика, быть буддистом не обязательно. Буддизм во всех своих формах привлекает внимание всего света благодаря своему мирному сосуществованию с другими религиями. Следуя этому ключевому учению Будды, каждый из нас должен быть посланником мира. Это то, что нас объединяет. Я бы хотел, чтобы эта книга помогла буддистам по всему миру отпустить цепляния за свои воззрения и вести друг с другом честный диалог, основанный на взаимном уважении. Пусть это поможет всем существам пережить истинность, сокрытой внутри нас Тхаммы. Когда наш пыл в практике учения основан на любви, сострадании, радости и равностности, мы выполняем главный завет Будды – стремиться к миру. панта ипологу Наратана, главный настоятель Пхавана Сосайти – Хайвью, Западная Вирджиния, США.